Бусы. В кофейне кинотеатра было шумно и жарко. За окном лил дождь, а здесь витал аромат эспрессо и свежих круассанов. Мы с Олегом сидели за столиком, пили кофе, ели булочки и ждали, когда начнется сеанс, на который мы только что купили билеты. Вчера Митрофанов, как и обещал, встретил меня после работы, и мы долго гуляли по вечернему городу. «Сегодня мы встретились снова, и я сумела-таки покрасоваться перед ним в своем новом платье, в том, что нарочно приобрела к его приезду. «Ты вчера ничего не рассказала о своей работе», — заметила я, сделав глоток из картонного стаканчика. «Как прошла твоя командировка?» Олег поморщился и махнул рукой. «В этот раз не очень. Знаешь, я давно думал сменить работу». Эта поездка дала понять, что думать тут больше нечего. Надо действовать. Все настолько плохо? Скажем так. Я устал от чемоданов. Вся моя жизнь — это поезда и самолеты. Как у моряка. День дома — год у черта на куличках. С таким рабочим графиком я и не женюсь-то никогда. Олег бросил на меня взгляд, от которого мои щеки тут же покрылись румянцем. «Командировки — дело интересное», — продолжал Митрофанов, — «но они быстро приедаются. Особенно, если во время них приходится тесно общаться с людьми, которые тебе не интересны и не симпатичны. В этот раз мне попались ребята, которые откровенно саботировали мою работу». «Саботировали? Зачем?» «Чтобы оттянуть ввод нового оборудования» и прикрыть этим сорванный план. Дело обычное. Я сталкивался с подобными авантюрами сотню раз. Это несколько неприятно. Постоянно приходится быть на чеку, чтобы меня не сделали козлом отпущения. Он снова махнул рукой. Ладно, бог с ними. Давай лучше поговорим о чем-нибудь другом. Сколько времени осталось до нашего фильма? Двадцать минут. Ответила я, взглянув на часы. «Послушай, Олег, я вижу, с работой у тебя связано немало плохих эмоций. Скажи, хотел бы ты от них избавиться?» «В каком смысле избавиться?» «В смысле забыть обо всем, что тебя огорчало?» «Совсем забыть напрочь?» «Чтобы не осталось ни единой крупинки воспоминаний?» Митрофанов несколько секунд задумчиво смотрел мне в лицо а потом отрицательно качнул головой. «Нет, не хотел бы». «Почему?» «Потому что воспоминания — это опыт. И если я забуду о своих ошибках, то непременно совершу их снова». «Я говорю не об ошибках, Олег, а о неприятных событиях, печальных разговорах, глупых ситуациях и других происшествиях, которые оставили у тебя в душе глубокий след» вспоминая которое, ты грустишь, стыдишься или даже приходишь в ярость. Я тебя понял, Света. Ответ тот же самый — нет. Все эти события научили меня жить. Благодаря им я знаю, как реагировать на те или иные людские поступки. Знаю, как надо и не надо себя вести. Благодаря им я научился защищаться и сострадать. Убери из моей памяти хотя бы один эпизод, И это уже буду не я. Некоторые воспоминания способны отравить жизнь. Наоборот, Света, они нам ее спасают. Даже самые темные и грязные. Они как минимум показывают, что мы сильнее, чем думали, а потому способны выбраться из любой передряги. Еще они учат, что после черной полосы обязательно наступит светлое. Заметь, воспоминания нас не отягощают. Мы не можем помнить все, что с нами было. Некоторые эпизоды уходят в глубины сознания и отражаются только на нашем поведении. Ты помнишь, как в детстве впервые потрогала утюг или горячую кастрюлю? Нет? И я не помню. Однако мы оба в курсе, что горячие предметы могут обжечь, и стараемся не прикасаться к ним голыми руками. Он улыбнулся и сделал большой глоток из своего стакана. «Знаешь, я давно понял, что жизнь нам отравляют вовсе не воспоминания, не люди и не события. Мы отравляем ее себе сами. Нарочно лелеем в памяти какой-нибудь горький или неприятный эпизод, чтобы поплакать и представить себя униженным и оскорбленным». Плывем по течению вместо того, чтобы исправить неприятную ситуацию. Мне сложно это представить, но некоторым людям такое занятие даже доставляет удовольствие. Все остальное можно пережить, перебороть, да еще оставить в памяти зарубку. В жизни может случиться все, что угодно. Знаешь, когда я разводился с бывшей женой, выяснилось, что квартира, дача, гараж и машина — которые мы нажили в браке, переписаны на ее родню, и я не имею на них никаких прав. Представляешь, как я злился и каким ослом тогда себя чувствовал. Мне пришлось долго судиться, дабы доказать, что половина нажитого имущества мне все-таки принадлежит. Тот период был сложным, и я очень рад, что сумел его пережить. Воспоминания — это драгоценности света, и их нужно всегда держать при себе. Я открыла рот, чтобы ему ответить, однако Олег вдруг хлопнул себя по лбу. «Вот я дурак!» — усмехнулся он. «Я ведь привез тебе подарок, и уже второй день забываю вручить. В вашем присутствии, милая барышня, у меня начисто отшибает память». Я хихикнула. Митрофанов запустил руку во внутренний карман своего пиджака и вынул небольшой бархатный мешочек. Я развязала тесемки и вытащила из него три тонкие нитки коралловых бус, собранных в единое ожерелье. «Какая прелесть!» — восхищенно выдохнула я, рассматривая подарок. «Нравится?» «Очень!» Я перегнулась через столик и чмокнула его в губы. «Вот и хорошо!» — обрадовался Олег. Я купил его на ярмарке у одной рукодельницы. Она сказала, что ожерелье винтажное, сделанное в стиле шестидесятых годов. Мне подумалось, что тебе оно будет к лицу. У меня на мгновение перехватило дыхание. Винтажное, значит. В стиле шестидесятых. А что если... — Света, фильм! — воскликнул Митрофанов. До начала сеанса две минуты. Мы залпом допили остывший кофе и галопом бросились к кинозалу. Домой я вернулась в девятом часу вечера. После фильма мы пошли в кафе, а потом, когда закончился дождь, долго гуляли по городу. Олег, очевидно, планировал, что вечер и ночь мы тоже проведем вместе. Поэтому в какой-то момент пригласил меня в гости. Изначально против такого визита я ничего не имела. Однако коралловые бусы которые теперь украшали мою шею, сбили весь боевой настрой. Из-за них мои мысли упорно утекали от игриво-романтического настроения в сторону тайн и магических экспериментов. Олег, конечно, расстроился. Впрочем, обещание, что я обязательно загляну к нему в ближайшие дни, немного его приободрило. Прощались мы долго и горячо. Сначала в машине, потом у подъезда, Наверное, мой спутник ожидал, что я передумаю ночевать в одиночестве и позову его к себе. Но я, оторвавшись наконец от его теплой груди, мягко и настойчиво выпроводила Митрофанова во свояси. Дождавшись, когда Олег скроется за поворотом, я сменила плотину джинсы и толстовку и побежала на работу. Можно было, конечно, отложить все до понедельника, но мне так хотелось проверить свое предположение, что не было сил ждать. На улице было темно, трамваи в такое время ходили редко, поэтому путь от дома до кошачьего глаза я преодолела пешком. Открывая дверь ломбарда, немного замешкалась. Сейчас мне навстречу выйдет Сташек и спросит, какого рожна я забыла на работе в такое время. И что мне ему ответить? Мы договорились с Чарской, что по субботам я по-прежнему буду отдыхать. И кот это отлично знает. Решив действовать по обстоятельствам, я тихонько скользнула в холл. Там было тихо, темно и пустынно. Подсвечивая себе фонариком мобильного телефона, я зашла в кабинет за электронным ключом, а потом отправилась во второе хранилище. В темноте кладовка казалась склепом, жутким, холодным и безжизненным. Плюнув на опасение быть застигнутой на месте преступления, я включила в хранилище верхний свет и уверенно подошла к секции номер три. Открыв ее дверцу, я представила ожерелье, подаренное мне сегодня Олегом, и медленно произнесла «Коралловые бусы. Закладчик Ольга Сергеевна Чурская. Они появились на полке из ниоткуда, как по волшебству» точно такие же, как и те, что по-прежнему украшали мою шею. Мелкие, красные, разделенные на три короткие нити. Я осторожно взяла их в руки носовым платком и захлопнула дверцу пространственного кармана. В тот же миг мою спину обжег чей-то взгляд. Я обернулась и увидела Сташика. Кот стоял у входа в кладовку и невозмутимо за мной наблюдал. Несколько секунд мы молча смотрели друг на друга. «Вижу, ты научилась пользоваться третьей секцией, Света!» «Да», — кивнула я. «Научилась. И даже кое-что из нее извлекла...» «Ты против? Хочешь, чтобы я вернула эти бусы на место?» «Отчего же, если ты не собираешься выносить их за пределы ломбарда? Мне абсолютно все равно!» Где конкретно они станут лежать? Я не буду их выносить. Вот и чудно. Клади их в стол к остальным оленым закладам и отправляйся домой. Время уже позднее, пора спать. Сташек, я... Иди домой, Света, поговорим в понедельник».